Глава 61 первая встревожилась после разговора с Френ. Она должна была раскрыть глаза Майклу Уилсону насчет Джейми, причем знала, что за пять минут всего не объяснишь. Детектив ответил после первого же звонка. «Майк, это Эйлин Даулинг. Я хотела бы поделиться с вами некоторой информацией. Вы свободны сегодня вечером». «Свободен!» — тут же отреагировал полицейский. «Вы знаете ресторан Эсти-стрит на Парк Ридж? Само собой, там чудесно готовят. Сегодня в семь по рукам». Всю оставшуюся часть дня Эллен чувствовала облегчение. Она не сомневалась, что Уилсон твердо намерен найти убийцу Керри, но он не знал Джейми так же хорошо, как она. Когда девушка приехала в ресторан, Майк уже ждал ее там. Он помахал ей из-за столика в углу зала, а сев за столик, она обнаружила, что ее уже ждет бокал белого вина. На этот раз следователь заказал вино и себе. «Сегодня я составлю вам компанию», — заметил он. «Бокал вина мне сейчас нужен, как ничто другое», — призналась ему Эйлин. «В таком случае я рад, что вам не придется его ждать. Кстати, как ваши родные?» «Получше. Собираются провести длинный уикенд на Бермудах. Рад это слышать. Им сильно досталось». Официантка тем временем принесла меню. «Давайте сделаем заказ, пока тут не собралась толпа», — предложил Уилсон. Он почувствовал, что Даулинг напряжена. Вид у нее был утомленный, И он обратил внимание, что за последние недели она похудела. «Эйлин, я поинтересовался, как ваши родители», — сказал детектив. «Как вы сами себя чувствуете?» «Откровенно говоря, Майк, я просто не в состоянии поверить в происходящее. Я не могу сказать, что хорошо знаю Алана Кроули. Основную часть времени, пока Керри встречалась с ним, я жила в Лондоне». Мы с ним виделись несколько раз, когда я приезжала домой на праздники, но когда Керри писала мне про него в своих письмах, было очевидно, что они оба очень любят друг друга. Я в курсе, что они разругались на вечеринке, однако есть существенная разница между недовольством и убийством. И вы, безусловно, знаете, что Тони Картер рассказывает всем и каждому, что это Джейми убил Керри. Я просто с ума схожу, когда слышу это. Я нянчилась с Джейми с тех пор, как ему исполнилось восемь лет. Я готова поклясться прямо сейчас, что ни за что на свете он не мог бы причинить боль Керри. Совершенно ясно, что он любил ее. Эйлин, вы только что признались мне, что на самом деле вы не знаете, что за человек Алан Кроули, потому что вас не было, когда Керри встречалась с ним». И позвольте напомнить, что эти три года вы не общались с Джейми. Тот милый малыш, за которым вы присматривали, теперь стал взрослым молодым человеком. Люди меняются со временем. Это могло произойти и с Джейми. Майк, настолько люди не меняются. Я присягну на Библии, что Джейми не может ни на кого напасть. Тем более на Керри. Эйлен, я... Сообщу вам нечто, что не должен раскрывать. Вы должны пообещать мне, что это останется между нами». Даулинг кивнула. «На днях я был у Чепманов разговаривал с Джейми. Мы сейчас исследуем некоторые улики. Когда мы получим результаты, мы будем знать больше». Девушка понимала, что ей лучше не задавать лишних вопросов. имейте в виду, Майк», — сказала она что моя мама тоже считает, что Джейми не мог обидеть Керри. А она наблюдала Джейми в течение тех трех лет, что я была в отъезде. «Эйлин, я намерен выяснить, что произошло с Керри. Я буду расследовать каждую версию, прежде чем приду к окончательному выводу», сказал Уилсон, после чего решил сменить тему разговора. «Что нового в школе?» «Все как обычно». Учеников выпускных классов сейчас изо всех сил подгоняют с написанием вступительных эссе для колледжа. Я посвящаю им много времени. Можете себе представить, как сложно им выбрать, куда пойти учиться дальше. Я не удивлен, ведь это их первое по-настоящему важное решение в жизни. Есть одна ученица, которая вызывает у меня беспокойство. Она перевелась в нашу школу в январе, когда переехала из Чикаго. У нее очень сильно снизилась успеваемость без каких-либо видимых причин. Она замкнута. Родители просто место себе не находят. Думаете, дело в наркотиках? Нет, не думаю. Но я вижу, что она что-то скрывает. Просто не могу понять, что это может быть. У нее есть друзья в школе? Эта девочка была очень близка с Керри, когда они играли в одной команде по лакроссу, хотя она и моложе Керри на два года. Мне сказали, что Керри была ее ближайшей подругой, и теперь она тоскует по ней. — Вы опасаетесь, что она что-нибудь сделает с собой? Этого, боюсь, и я, и ее родители. Они пытались отправить ее к специалисту, она отказалась. — К сожалению... Это типичная реакция. Я очень надеюсь, что дело в тоске по старому дому, и со временем это пройдет. Им принесли еду. Майк был рад, что по мере того, как они ели, настроение у Эллен улучшалось. Он проводил ее до машины и открыл дверь, с трудом устояв, чтобы не обнять ее на прощание.